«Не курю!» – буркнул котя, но в шкаф полез. Достал и сигары из деревянной шкатулки, и плоскую фляжку коньяка, и три изящных серебряных стаканчика. Вслед за старухой мы прошли через залу, где Клавдия с ведром и ворохом тряпок оттирала с ковра темные пятна. Поднялись по лестнице на второй этаж. От небольшого холла расходились в две стороны коридорчики, но Роза кивнула в сторону диванчика и пары кресел у окна. Тут подождем, пока приберутся. Может, все-таки по сигаре? Уверены? А я с вашего позволения. Простите, что так вульгарно. Она откусила кончик толстой коричневой сигары. На журнальном столике перед диванчиком имелись пепельница и коробок спичек. Головка сигары отправилась в пепельницу, а длинные спички Роза ловко закурила. Странное это зрелище – женщина с полноценной короной. Сразу вызывает возмущение у мужчин. Фрейд бы по этому поводу нашел, что сказать. Я сел рядом и огляделся. Комнатушка походила на холл маленькой гостиницы. На стенах лампы газовые, холодный камин с аккуратно уложенными дровами. «Это гостиница», — сказала Роза, — «постоялый двор, отель, как угодно называйте». Я молча кивнул. «Я родилась в 1867 году», — торжественно произнесла Роза и с вызовом посмотрела на нас. Не имею обыкновения скрывать свой возраст. «Хорошо сохранились», — сказал Котя. Он не стал садиться, стоял у окна. «Да вы рассказывайте, мы теперь во все поверим». Поколебавшись, я взял стеклянную фляжку. Армянский, праздничный. Судя по этикетке, выпущенный еще в СССР. Я налил три стаканчика, хотя Роза и покачала головой. «С молодости работала по гостиничному делу», — сказала Роза. Когда-то в отцовской гостинице, в Самаре. Потом уехала в Питер. Все и не перечислить. Революцию встретила в Европейской, помощником управляющего. Работала и когда большевики в ней приют для беспризорников открыли. И когда при Непе снова в порядок гостиницу привели. А в 25-м попала под статью. «Политика?» – спросил я. «Нет, проворовалась», – спокойно ответила Роза. «Что вы хотите, время такое?» Всякий выживал как мог. Ходила под следствием. Бежать в мои годы уже поздновато. Родилась бы мужиком, застрелилась бы. Тогда это было модно. Но мне никогда не нравились эмансипе. Лежать в покойницкой с дыркой в голове – нет уж, увольте. А глотать отраву – это для девочек истеричек. Так что ждала естественного развития событий. И вдруг началась форменная чертовщина. Прихожу на работу, у самой в голове одно – «Сегодня в Допре окажусь или завтра?» «А меня не узнают». «Куда прешь, — говорят бабка, — номеров нет свободных». Она тихо засмеялась. Я кивнул. Возвращаюсь домой. Муж-покойник как-то странно смотрит. Но ничего, поужинали, спать легли. Под утро он просыпается и давай орать. «Кто такая, почему в моей постели?» «Вот ведь дурак, верно?» Нашел в кровати женщину, пусть даже не молодую. «Пользуйся моментом!» — кричу ему. «С ума сошел старый хрыч! Я твоя жена!» А он в виск. Жена у него пятнадцать лет как померла. На кладбище похоронена, он честный вдовец, и никакая старая ведьма у него комнату не отнимет. Плюнула я ему в физиономию за такие слова, и вон из дома. Три дня по Питеру моталась. Спала на улице, христорадничала, думала, что с ума сошла. И вдруг подходит ко мне почтальон. На улице, представляете, вручает телеграмму. А в ней адресок на Литейном и предложение прийти. Мне терять нечего, двинулась по адресу. Нашла рядом с офицерским собранием маленький магазин. На витрины посмотрела, чуть не упала. Время-то какое было, а за стеклом изобилие. Рыба красная и белая, раки живые. Икра черная и красная, Вина и шампанское, Вырезка свежая, Оливы в рассоле, Фрукты глазированные, шоколад. В лучшие годы Непа такого не видала. Только при царе, Да и не во всяких гастрономах. А народ мимо идет, как не видит. Я войти-то вошла, А сама уже ничего не понимаю. Она посмотрела на нас с Котей, Будто проверяя, верим или нет. Пыхнула сигарой и продолжила. Вышел хозяин, культурный молодой паренек, посмотрел на меня пристально и говорит, «Да у вас сейчас голодный обморок случится, уважаемая». Накормил, напоил, все честь по чести, и говорит, «Вас, наверное, забывать все стали. На работе не узнают, в семье не признали. Я киваю. Вот он мне и объяснил то, что сейчас я вам расскажу». «Нет, таких чудес не бывает», — мрачно сказал Котя. «Мы ничего не услышим. Начнется пожар или землетрясение». И рассказывает мне тот торговец, что я избранная. Котя фыркнул. Жизнь, она ведь коротка. Вам пока не понять, вот к 60 годам убедитесь, если доживете. Как в народе говорят, хоть золотарь, хоть царь, а все смертно тварь. Но, Роза назидательно подняла палец, это судьба обычного человека. Совсем другое, если ты в своем деле достиг высот мастерства. К примеру, в гостиничном. С иронией спросил Коте. «К примеру, да», — согласилась Роза. «Или в столярном, или в живописи, или в военном искусстве. И вот такие люди не умирают. Они становятся мастерами и выпадают из жизни». Я вздрогнул. «Простые люди про тебя забывают», — с легким сожалением продолжила Роза. «И родные, и друзья. Документы твои рассыпаются. Место твое в жизни становится пустым». «Вроде как не рождался ты никогда или помер давно. Зато ты становишься мастером и можешь жить вечно. Иногда в своем мире, а иногда в другом. Где ты нужнее?» «Масоны», — сказал Котя, — «и параллельные миры». Роза рассмеялась негромким с смехом. «Молодой человек, не верьте желтым газетенкам и дешевым бразописцам. При чем тут масоны? Самые обычные люди, добившиеся настоящего мастерства в своей профессии — вступают в новую жизнь, становятся мастерами. «Или функционалами?» спросил я. Роза кивнула. «Да, некоторые называют так. Но нам, русским людям, не следует портить язык. Мастера. Прекрасное, гордое слово. Я мастер в своем деле, гостиничном. Вы, как я вижу, мастер-таможенник. Восхищена, что преуспели в столь юном возрасте». «Я не таможенник», сказал я. Роза улыбнулась. Но я же вижу...» «Вы наш, вы тоже избранный». «Ложки нет», – сказал Котя и уселся напротив Розы. «Какой еще ложки?» «Не обращайте внимания. В Коте проснулся какой-то профессиональный журналистский интерес». «Так вы здесь живете уже 80 лет? Не старитесь?» «Как видите?» «Это ведь не земля?» «Это Ким Гим. У Розы слово прозвучало мягко, словно с украинским акцентом. «Здесь немного иные очертания материков» но город расположен примерно на месте Стокгольма. Впрочем, я не особо интересуюсь географией. А откуда у вас эта гостиница? Каждый мастер-юноша получает место, где может приложить свои таланты. Когда я пришла сюда, через таможню у Николаевского вокзала, здесь стоял полуразрушенный сарай. Но я чувствовала, что это мое. С каждой проведенной здесь ночью здание менялось, пока не стало таким, как мне хотелось». Поколебавшись, Роза добавила, «Если бы я пожелала, здесь вырос бы отель побольше европейского, но мне всегда нравились маленькие уютные гостиницы».